Сегодня у нас есть театр без слов и словесный танец, инсталляции и перформансы, представленные в качестве пластических искусств, видеопроекции, превращенные в серии фресок, фотографии в виде живых картин или живописных полотен, скульптуры, превращенные в мультимедийные шоу и прочие комбинации. Но есть всего три способа, с помощью которых можно понять и практиковать это смешение жанров. Первый вновь актуализирует форму тотального произведения, которое должно было стать апофеозом искусства, неотключимого от жизни. Этот способ мы сегодня наблюдаем в среде чрезмерно разросшихся аристократических эго или же в качестве определенной формы потребительской гиперактивности, если не в обоих случаях сразу. Второй способ – идея гибридизации художественных средств, свойственная постмодернистской реальности, Бесконечный обмен ролями и идентичностями, реальными и виртуальными, органическим, с одной стороны, и механическим или компьютерными протезами, с другой. По своим последствиям, вторая идея ничем не отличается от первой. Она нередко ведет к другой форме отупления, в которой стирание границ и смещение ролей используются для усиления эффекта, от представления без какого-либо вопрошания о его основаниях. Остается третий способ. Он нацелен не на усиление воздействия, но на пересмотр самого причинно-следственного отношения и игры допущений, поддерживающих логику отупления. Перед лицом сверхтеатра, желающего превратить репрезентацию в присутствие, а пассивность в активность, он, напротив, предлагает освободиться от привилегий витальности и коммунитарного могущества, которые приписываются театральной сцене, чтобы поместить ее на один уровень с рассказом некой истории чтением книги или разглядыванием изображения. Словом, он предлагает воспринимать театр как новую сцену равенства, где разнородные представления переводятся друг в друга. Ведь в любом представлении речь идет о том, чтобы связать то, что мы знаем, с тем, чего мы не знаем, чтобы быть одновременно исполнителями, демонстрирующими свои компетенции, и зрителями, исследующими то, что эти компетенции могут дать в новых обстоятельствах среди других зрителей. Как и исследователи, художники сооружают сцену, на которой демонстрируют их компетенции. И эти последние оказываются сомнительными при переводе на новый язык, выражающий некое новое интеллектуальное приключение. Эффект этого языка невозможно предвидеть. Он требует таких зрителей, которые играют роль активных толкователей и разрабатывают свой собственный перевод, чтобы присвоить себе историю, сделать из нее свою собственную историю. Эмансипированное сообщество – это сообщество рассказчиков и переводчиков. Я осознаю, что по поводу всего этого можно сказать слова-слова одни лишь слова. Для меня это не оскорбление. Мы слышали столько ораторов, которые хотели бы, чтобы их слова звучали как нечто большее, чем просто слова, как формула доступа в новую жизнь. Мы видели столько театральных представлений, притязающих на то, чтобы быть не просто зрелищами, но объединяющими церемониями. И даже сегодня, вопреки постмодернизму с его скептицизмом в адрес любых намерений изменить мир, мы видим столько инсталляций и спектаклей, мнящих себя религиозными мистериями, что вовсе не вызывающе будет звучать фраза о том, что слова – это просто слова. Только когда мы избавимся от фантазмов воплощенного слова и активного зрителя, когда мы отдадим себе отчет в том, что слова – это лишь слова, а зрелище – лишь зрелище, только тогда мы сможем лучше понять, как слова и образы, истории и представления могут что-то изменить в нашем мире.